Группа управления. Кобра — это акробат. Ангел, повторяю, Ангел, держим дверь. Я вместе с полковником Ругидом и бойцом с рацией, мы находились у самого пролома в заборе, лезть вперед на пулеметы нам было не по возрасту и не по командирскому чину. Сигнал, Ангел, сэр. Радист сказал это Ругиду, но у меня как гора сплечь. Десантники все-таки оказались на втором этаже, блокировали комнату. «Ангел! Ангел! твоя мать!» Не силой больше оставаться на месте, я поднялся и полез в проем. Сзади что-то крикнули, но мне было наплевать. Убьют, ну и пусть убьют. Акробат. Заложников наконец-то удалось вытащить на балкон. Тут даже британские пули не смогут с ними ничего сделать, потому что их прикрывает стена. «Нужно уходить. Либо вверх, подниматься по тросам, либо вниз, во дворик». Старшей группой, недолгодумая, схватил в охапку пацана, который схватился за пистолет и чуть не получил за это пулю, и перебросил через перила ограждения балкончика. Если что и сломают, то это лучше, чем пуля. Затем, схватив охапку женщину, перепрыгнул и сам». В комнате рванула граната. Британцы совсем озверели, уже и не боялись даже за заложников. Группа управления. Пулемет уже был подавлен. Я заскочил во двор, тут было безопасно. Бой шел в самом здании. Рядом со зданием кто-то лежал. Свой ли, чужой ли, выяснять было некогда. Перехватив автомат, я решил укрыться у стены. Не час, кто пальнет по мне через любое из окон. Не успел. Увидел вспышку на втором этаже. Услышал оглушительный грохот, светозвуковая. Потом полетели пули буквально градом трассы бронированное стекло. Это было хорошо видно даже со второго этажа. И на втором этаже им отвечал пулемет. Я чуть не заорал от бешенства и злости. Все шло кувырком. При такой перестрелке в комнате, где заложники. Заложникам верно смерть, да и не факт что они вообще там. Может быть, успели спустить вниз? Вругит где-то рядом орал, что-то в рацию в полный голос. Потом со второго этажа я едва успел среагировать. Выбросили что-то, как мешок. В два шага я оказался рядом. Павел, вроде живой, моргает, но ни слова сказать не может. Лежи! Я перепрыгнул через лежащего наследника и закрыл его собой, встав на колено. Через пару секунд совсем рядом упал еще кто-то. «Белая! Господи, это же государыня! Все!» Командир группы с трудом вставал. Государыня была без сознания, но крови не было. Если бы была, на белом было бы видно. Господи, целый! Кто-то бросился у меня из-за спины. Я его едва успел перехватить. Павел встал на ноги. «Мама, пусти!» Он кричал так, что перекрикивал грохот автоматных очередей. «Ангел, ангел!» — кричал кто-то. «Отходим, отходим! Гоу, гоу, гоу!» «Все. Заложники у нас, и смысла в штурме нет. Теперь забор, окружающий дом, будет спасением уже для нас. Защитит от огня из дома». Павел едва не вырвался, но мне все же удалось его перехватить. Как и сам не знаю. Не задерживаясь, пока выйдут те, кто застрял в доме, Начали отходить к забору, к пролому в стене, обстреливая дом, чтобы никто не смел подходить к окнам. Автоматическая винтовка ударила прицельно с верхнего этажа, но мы уже проломились за забор, вырвались. Кого-то вытаскивали за руки, тащили через пролом. Я оттолкнул спасателя. Государыня была жива. Англичане. Виконт де Вальмонт. Вернувшись обратно в особняк, в сейф-хаус, который раньше использовался лишь для содержания особо важных агентов-переместчиков, Викон де Вальмонт напился. Нет, не сказать, что до свиноподобного состояния, как это делают русские варвары, но вполне ощутимо, до дипломатических печеночных колик. Вернувшись, он прошел свою комнату, ни с кем не разговаривая, Достал бутылку Катти Сарк, которая была на всякий случай у каждого офицера, свернул пробку и глотнул прямо из горлышка, как последний забулдыга. Обожгло рот, пищевод, он едва не закашлялся, но это привело его в себя. Налив себе полный стакан без льда, джентльмены так никогда не пьют, он подошел к зеркалу, поставил стакан на столик и начал изучать, Своё разбитое лицо, на котором оставил отметину тот наглец. Сукин сын! Болели не синяки. Болела душа. Вот кто он ей? Человек, который ее стережёт. Тюремщик. Да, он исполняет приказ. Он военный. Но ей-то какая разница? Для нее он похититель, и не более того. А истории про то, как прекрасная дама... Влюбилась в похитившего ее пирата. Это только в дамских романах такое встречаться. На деле же бывает совсем по-другому. Вот как сейчас есть, так оно и бывает. Бекон ты сам не заметил, как бутылка опустела на две трети, а сам он прямо в кресле, не развиваясь, заснул. Во сне он видел Ирландию, Северную Ирландию, Он тогда только начинал свою карьеру в САС. В ушах играла песенка «My Little Armalite» — проклятый гимн этих ублюдков. И под эту музыку они шли брать Падди Озборна, одного ублюдка, который убил полицейского констебля на улице. Они — это Пад, Боб, Майк и он. Четыре человека, разведывательный патруль. Они пошли на дело... Как всегда, в одиночку, потому что в полиции, даже среди констеблей, было полно стукачей. Ира узнавала обо всем, что планируется против нее. Им дали микроавтобус LGV, старый, еще с выпирающим носом и круглыми фарами, И они сидели в нем с автоматами в бронежилетах. И он и Боб сидели в кузове, выполняя роль группы захвата. Майк сидел за рулем, а Пат... Старина Патрик Бреннаган, который не мог удержаться от того, чтобы не послать офицера-идиота, и которому осталось служить всего-то два года, пошел проверять адрес. В штатском, естественно. Падди жил на шанкюл рот Скверное место. Полно народа, и в таком месте лучше обходиться без стрельбы. Вполне могло получиться и так, что пад возьмет Падди один. Он мог и такой фокус выкинуть. Но вместо этого что-то рвануло, и рвануло очень нехило. А через секунду что-то грохнулось на крышку фургона, чуть ее не проломив, и заблокировав боковую сдвижную дверь. Задняя дверь была заставлена аппаратурой, и когда они, чертыхаясь, вылезли через переднюю пассажирскую, оказалось, что на крыше лежит пад, мертвый, естественно. Ублюдок успел замкнуть контакты. Внезапно Викон понял, что он сидит в кресле, глаза его открыты, и тот взрыв, который прикончил беднягу Бреннагана, ему не приснился. Бабахнуло в соседней комнате, а он уже достаточно пришел в себя, чтобы понять. Заряд для пробивания дверей, такой же, как используют САЦ. Из коридора ощутимо тянуло дымом. Снизу доносились стрельба и дикие крики. Они были слышны даже здесь. Ничего не совсем понимая, что произошло, Виконт сунулся в коридор. В соседней комнате были заложники, он отвечал за них и чуть не погиб. Наверное, был бы трезвым, погиб бы. Из комнаты непрерывные очереди ударил пулемет, и он просто упал. Упал на спину, плашмя, да так, что свет в глазах помер. Это и спасло его. Пули прошли выше. Окончательно отрезвев, он рванул обратно в свою комнату. У каждого из них оружие и снаряжение лежало рядом с кроватью. Он накинул через голову разгрузочный жилет. У них были жилеты, совмещавшие функции бронежилета и разгрузки. Снаряжение было на положенных ему местах, в кармашках бронежилета, и в оружии автоматы PDW 100 и обрез Ремингтона 870, с пропущенным через высверненный в рукоятке дыру шнуром, было на тумбочке. Первое он схватил в руки, второе перекинул через плечо. Стоя в дверях своей комнаты, увидел Неда из гвардейской бригады и Тома, своего сослуживца из САС. Нед был ранен, в руках у него был германский пистолет-пулемет. Том с укороченной автоматической винтовкой Энфильда. Виконт прижал палец к губам. Нед, только что собиравшийся в него стрелять, опустил автомат, кивнул головой. Виконт! Достал из кармашка светошоковую гранату, похожую на небольшую гантель, выдернул чеку. Вспышка! Первым в комнату ворвался Нед. Вторым — Том. Виконт шел третьим. Крик «Чисто — чисто, пороховой дым. Но он уже и так видел. Поздно. Ушли. Со звериным рычанием Виконт бросился к искалеченным взрывам двери на балкон. Там тоже никого не было. Он увидел движение у двери, у самого забора, скинул винтовку и успел сделать два или три выстрела. Потом переметчик с конвертоплана увидел стрелка на балконе и открыл по нему огонь. Англичане. 20-й авиационный эскадрон «Сквадон-лидер» Джон Нобл. Как раз в тот момент, когда специальная смешанная группа русских и североамериканских спецвойск штурмовала особняк, находящийся в районе, обозначенном как точка А, в нескольких десятках километров от этого места скотдон-лидер британских ввс перегонял отремонтированный на авиаремонтном заводе на севере Канады самолет Харрир gr 9 направлением на юг к фронту значения это стало для скудон-лидера Нобла что-то вроде поощрения, потому что за несколько дней жестоких схваток в небе САСШ, две трети его группы погибли или пропали без вести. Легкая прогулка превратилась в кровавый кошмар, и это при том, что им противостояли пилоты национальной гвардии, в основном на старых модификациях боевых «Соколов» F-16, с ними еще можно было справиться, тем более, если удавалось выбить авакс. Но были и кто похуже. Например, так и не удалось выбить до конца испытательную группу флота на Патуксент-Ривер. Но они смогли выйти из-под удара, рассредоточиться на аэродромах Национальной гвардии и под огнем с потерями продолжали воевать, часто ведя в бой неопытных гвардейцев. Это были летчики-испытатели с до тысячи и больше часов в год, и можно представить, какие потери несли британские летчики и территориалы в схватках с ними. Какой-то идиот запретил сходу одним массированным и неожиданным ударом потопить американский авианосный флот. И проблемы теперь были и с ним два авианосца в Мексиканском заливе, три в южной части Атлантики, «Слава Богу, что они были нацелены на решение ударных задач по берегу, и на них почти не было авиационного вооружения воздух воду Но все равно у североамериканцев есть части, которые предназначены для базирования на авианосцах, но базируются на берегу. Для восполнения потерь при большой войне на каждом авианосце не по одному, а по два авиакрыла, и они меняют друг друга на дежурстве. Вот эти...» Летчики морской авиации тоже давали джазу. Господи, он никогда не думал, что они с американцами будут воевать и убивать друг друга в новом свете. А ведь они толком и в центральные-то районы страны не продвинулись. Все, что им удалось сделать, это отрезать от основной части страны северную агломерацию Нью-Йорк, Вашингтон, Бостон и приступить к ее зачистке нейтрализовать флот, и похоже, что ядерные силы сдерживания. И все. Получив на ремонтом заводе отремонтированный Харриер, Скоттон-Лидер Нобл подвесил на его подвесках два дополнительных топливных бака и две ракеты типа им 9 чего должно было хватить на тот маловероятный случай, если воду самой линии фронта столкнется с заплутавшимся, или ведущим индивидуальную охоту североамериканским летчикам. Еще на самолете была установлена 20 миллиметровая скорострельная пушка с полным боекомплектом. Она великолепно показала себя при штурмовке наземных целей и непосредственной поддержке наступающих войск. Харьер мог добраться до цели вдвое быстрее, чем вертолет, а потом зависнуть и вести почти стамперский огонь. Со стабильной позиции. Скодон лидер был достаточно опытен, чтобы вести самолет по карте, не обращаясь к земле за помощью и не заплутаться при этом. Именно так он сейчас и делал. Летел на высоте примерно 5000 метров, со скоростью примерно 650 км в час, не поспешая, но и не торопясь, чтобы не насиловать двигатель и экономить топливо. Война! Настоящая война пришла на территорию британской Канады с жуткими вспышками, осветившими горизонт. Крылатые ракеты, которыми нанес удар русский флот, летят над самой землей. Они незаметны, тихие и точны. и их почти невозможно перехватить. Скотан-лидер Нобл узнал о происходящем по крикам, которые доносились из наушников. — Система связи! Работала на частоте, на которой работают ВВС. И он все прекрасно слышал. альфа 27 Мы подверглись нападению! Мы подверглись нападению! Техника выведена из строя! Множественные пожары! Дельта-3! Дельта-3! Доложите ситуацию!» «Мать вашу! Все в дыму! В дыму! Я ничего не вижу! Все горит!» В докладах по радио ощутимо проскальзывала паника. Для того, чтобы не обозначать свое местоположение, мало ли кому, Скудон-Лидер шел без включенного радара. Для возможного противника включенный радар, как свет фонаря в ночи, лишний раз светиться не стоит. Сейчас он включил радар и начал снижаться. Он уже изучил тактику североамериканцев и счел, что группа бомбардировщиков прорвалась к цели на предельно малой высоте и нанесла неожиданный сильный удар. Если они сейчас одни в небе, у него есть хорошие шансы записать на свой счет стратега, что открывало дорогу к летному кресту. Скодан Лидер Нобл направил свой самолет вниз в косом пикировании. Радар включил примерно на двух тысячах над землей. Радар он выставил на максимальную мощность, чтобы проверить как можно большую площадь. По его прикидкам, стратеги должны были отходить именно в этом направлении. Однако ничего не было, только крики в эфире, багровое свечение на горизонте. Что за черт? Он изменил вектор поисков, направив основные усилия на север и сменил курс. Не исключено, что стратегии, нанесшие удар, попытаются прорваться на базу Элмендорф на Аляске, сделав то, что от них не ждут. Десятиминутные поиски, он даже поднялся на полторы тысячи метров, Ничего не дали. Раздосадованный Нобл повернул на восток. А что если каким-то образом по бережью Канады прорвался североамериканский авианосец? Да, вооружения для воздушного боя в них нет, но вооружения для поражения наземных объектов полны погреба. Верно ведь? А если они каким-то образом прорвались через завесу? И тут он кое-что увидел. Сигнал на радаре был слабым, почти на грани возможного, и, что удивительно, цель была совсем недалеко. Точнее, две цели. Они направлялись курсом на юго-восток. Скорость их примерно соответствовала скорости одномоторного транспортного турбовинтового самолета, какие в Большой Дикой Канаде встречались повсеместно. Только отражение на экране радиолокатора совершенно не соответствовало тому, которое должно было быть от гражданского самолета. Скорее, это походило на то, что кто-то принял меры к уменьшению радиозаметности самолета или вертолета. Непонятно, что это вообще. К тому же, гражданские летательные аппараты не летают на предельно низкой высоте и не летают парами. А тут две отметки идут параллельно друг к другу, как привязаны «Нет, что-то здесь не так». Скодан-лидер Нобл привел обе ракеты в боевое положение и только потом включил автозапросчик системы свой-чужой. И увидел, как почти сразу же после этого неизвестные аппараты шарахнулись в стороны, расходясь и меняя курс. Молод. Аппарат шарахнулся в сторону, резко меняя курс, когда я уже грешным делом подумал, что все закончилось, и впереди авианосец, а за ним подводная лодка, что мы все сделали в этой проклятой, безумной, никому не нужной войне, и наши испытания закончились. Увы, я хорошо знал, что означает этот маневр резкий, почти на грани потери управляемости. Отражение ракетной атаки. Вспыхнули, уходя к земле, ярко-белые горящие шары тепловых ловушек. Их свет осветил, и полутьму десантного отсека через окна. Конвертоплан резко принял вверх и стал тормозить, как только мог, задирая нос противоракетный маневр. Но я понимал, что тепловые ловушки и маневры нам мало помогут, слишком мал запас высоты, если бы хоть 500 метров. Оставалось надеяться только на то, что ракеты, которые выпущены по нам с земли или патрульным ночным истребителем, не наведутся на цель. Павел сидел рядом, на нем не было ни царапины, в отличие от матери. Пулевое ранение, к счастью, по перелом руки возможно, и пара ребер. Если не перелом, то трещина. Но он старался держаться, потому что не мог показать перед нами страх. Все было как в кино или в компьютерной игре. Но все было на его и трассирующие пули в нескольких сантиметрах от твоей головы, и грохот взрывов, и убитые в черных мешках, и раненые, и запах крови вместе с пороховой гарью. Но он был всего лишь пацан, пусть и правильно воспитанный, но все же пацан. И вот тут он не выдержал. — Дядя Саша, что это? — Держись, обхати голову руками. Я машинально проверил. Пристелгнутые ремни, сначала его, потом свой. Конвертоплан все скорость, потом замер в какой-то точке пространства, точки точке ночной темноты, и в этот момент нас настигла ракета. Ракета воздух-воздух обычно наводится на тепловое излучение и метит сопло двигателя. Так получилось и тут. Вот только у конвертоплана двигатели находятся сбоку, примерно на том же уровне, что и десантный отсек. Справа полыхнуло, осколки хлестнули по закрытому люку, машину затрясло. Все произошло так, как и должно было произойти в классическом бою. Один против двоих, при преимуществе в нападении у первого. Необычные были противники. С одной стороны реактивный самолет вертикального взлета и посадки, с другой стороны, два турбовинтовых конвертоплана с комплектом малой радиозаметности и вооружением. Скоттон-лидер Джон Нобл нанес удар первым. Он выпустил одну за другой обе ракеты ближнего боя АМ-9. Он сделал два пуска разом, потому что момент внезапности был потерян, и он хотел гарантированно сбить хотя бы один аппарат, чтобы потом иметь дело с другим. Второй. Он намеревался сбить из пушки. Он подозревал, что перед ним гражданские турбовинтовые самолеты, использовавшиеся для скрытой заброски спецназа. И он полагал, что на них нет вооружения. Откуда же ему было знать, что на двух его противников приходится три противотанковые ракеты «Хэлфаэ» и восемь ракет «Стингер» воздушного базирования вертолетной модификации? Знал бы, избрал бы совершенно другой рисунок боя попытался бы разорвать дистанцию и запустить свои сайендовиндеры с дальней дистанции за пределами дальности стингеров, а то и вообще не стал бы связываться. Первый сюрприз он получил почти сразу же. Его радар ослеп на действие мощной системы РЭБ, установленной на неизвестных самолетах, и он увидел яркие шары, вспыхнувшие в ночи, тепловые ловушки. Он понял, что недооценил противника и сильно, что перед ним не гражданские, а боевые аппараты неизвестной конструкции, но сделать уже ничего не мог. Один из аппаратов резко принял вверх, не меняя курса и одновременно начал замедляться. Вертолет не смог бы сделать первое, а самолет второе. Он попытался сделать то же самое, резко увеличить высоту, пытаясь разорвать дистанцию, но тут взвыл автоинформатор, извещая его о пуске ракет по нему. Он потратил четыре секунды на то, чтобы разорвать контакт, и понял, что бесполезно. Осталось одно. Он схватил рычаг катапульта и рванул на себя ровно за две секунды до того, как сразу две ракеты «Стингер» попали в его самолет. ночь на 24 июля 2012 года британская канада преследование просто поверить не могу как мы сумели приземлиться У оспри имеет систему переключения тяги с одного двигателя на другой и даже если один двигатель поврежден, Теоретически может лететь на одном, работающем на оба винта, но не в том случае, если машина перегружена и осколками ракеты поврежден один из редукторов и вал передачи мощности. И с жидкостью из гидравлики. Ост прибыл хорошим многим но вынесенный далеко от физляжа, плохо защищенные гондолы двигателей были лакомной приманкой, что для ракеты, что для ЗУ. И все-таки мы сели. Перед тем, как у нас попала ракета, мы успели набрать метров двести высоты. И когда ракета попала в правый двигатель, пришлось садиться левом, с креном, плохо управляемым снижением и пожаром по правому борту. Но все же сели. Второй двигатель отказал всего в нескольких метрах от земли. И мы грохнулись. К счастью, грохнулись не на лес, на поле. Не перевернулись только падали с сильным креном, и от этого полностью смялась и оторвалась правая мотогондола. Не случилось и пожара. Срывав аварийную пломбу, мы с трудом выбрались наружу. Кто-то бросил на поле дымовую шашку, и я дал волю, выругал идиота матом по-русски, по-английски, по-германски и на фарси. Потому что полным идиотом надо было быть, чтобы обозначить место падения — Для поисковых команд британцев. Дымовую шашку затушили, затоптали, как смогли. Второй конвертоплан, который спас нас, уже висел над нами, освещая прожектором. Черт! Я посмотрел на часы. По местному, восточному, поясному, еще трех часов ночи нет. У нас есть три часа до расцвета. Надо выходить пока не прибыли поисковые отряды они обязательно прибудут. С собаками, со всей прочей хренью. Сбитый конвертоплан. Отличная приманка. И пойду за нами. Почему я не улетел на Кадонерской машине с Павлом, Моникой и раненами? Ну, а сами как думаете? Чтобы спокойно спать потом по ночам? К тому же я своего рода гарантия того, что отряд не бросят, прилетят и вытащат. Без меня... Могут бросить, списать в расход. Мы и так уже на грани войны с Великобританией могут решить, что не стоит рисковать в спасательной операции и в глубоком тылу. Но если опасность попасть в плен, от вице-адмиралу флота, да еще секретоноситель высшей категории, тогда вытаскивать, конечно, будут. Я заметил, как кругит, проверят ноги, точнее ногу переносит на нее весь вес своего тела и смотрит, что будет. Сэр, вы ранены? Что с вашей ногой? Пустяки. Сэр, совсем не пустяки. Вы будете тормозить движение группы так. -то? Черт, только не хватало, чтобы на старости лет у меня русский чел жизни. Я молча повернулся, подошел к конвертоплану, который все еще дымился. Подушили, сэр. Отрапортовал мне кто-то из североамериканцев. После того, что мы натворили на точке А, меня принимали за своего. Медик есть? Я, сэр, неприметный парнишка шагнул вперед. Самый молодой из всех. Понятное дело. Пришел в морскую пехоту, чтобы дядя сын заплатил за колледж, да так и остался. Осмотрите полковника, мне надо знать, что у него с ногой. На ругань внимание не обращайте, ясно? Да, сэр. Да древ Шеренгу по одному стройся. Высрались по росту в перемешку, русские и североамериканцы. Случить британцам накрыть нас, разбираться не будут. Попрыгали. Я пошел вдоль строя, прислушиваясь и присматриваясь. Новичков не было, и собрались все нормально. И хорошо, что раненых отправили. Без раненых скорость передвижения может увеличить почти что в разы. Как-то так получилось в тот момент, что командование объединенным отрядом перешло ко мне. Карту. Развернули карту, сделанную на основе спутниковых снимков. Подсветили фонариком. Кстати, знаете, зачем надо было прикладывать усилия и тушить загоревшийся конверт конвертоплан? Да потому что пламя и дым видны с воздуха за несколько миль. А вот Просто стоящая на земле машина. Попробуй, отыщи. Офицер, ваше предложение. Белобрысский капитан морской пехоты ткнул пальцем в карту. Офицер Бальстян, сэр. Я бы пошел вот в этом направлении, сэр, к побережью. Тут нас и будут искать, офицер. Сэр, мы можем уклоняться от поисковых групп. Можем принять бой. Не согласен. Надо не принимать бой, а уходить от него. «Еще какие предложения?» И русские, и североамериканцы молча сопели, ожидая решения командира. «Вот сюда, — решил я, — строго на север. Никто этого от нас не ждет. Все ждут, что мы пойдем на восток, побережью. Идя на север, мы удаляемся от зоны активных боевых действий, где сосредоточена основная боевая техника, в том числе и вертолеты». А у них, как вы знаете, радиус действия ограничен. А тем, кто придет нас забирать, все равно им лететь с моря. К тому же вот здесь и здесь прииски, лица заготовительной пункты. Можно будет разжиться здесь колесами и ехать уже на них, а не чапать на своих двоих. — Сэр, — вернулся медик, — докладывай. — Небольшое расстояние, Неприятно, но ничего страшного. Можно идти, тем более что я наложил давящую повязку. «Да уж. Был в моей памяти случай, когда курсант, чтобы не сойти из дистанции, прошел больше 30 километров со сломанной лодыжкой, наложив такую же вот давящую повязку. Ну, все мы тогда конченными психами были. Хоть запирай. Он дойдет. Идти придется долго. Возможно, что и быстро. Думаю, да, сэр. Он морпех и неплохо подготовлен. Перелома точно нет». «Ну, что решили?» — спросил подошедший Ругит. «Решили. Выступаем. Головной дозор трое, пулемет в головной дозор, двое в замыкающий, смотреть по сторонам. Выступаем!» Конечно же, уйти нам далеко не дали. Я даже не знаю, что это было. То ли ночной БПЛА, то ли спутник, то ли просто какой-то местный житель... Заметил перемещающуюся группу и сообщил, куда следует. Как бы то ни было, меньше чем через час после того, как мы покинули место падения нашего конвертоплана, мы услышали рокот вертолетных винтов. Я оглянулся, оценил обстановку. Здесь уже был край, где хозяйствовали фермеры. Можно было сажать пшеницу на зерной спирт, но впереди был перелесок. Узкий, аккуратный, видимо, для снегозащиты или для отделения границ угодий. К перелеску бегом! Живо, живо, живо! Головной дозор уже был в перелеске. Мы бросились к спасительным деревьям, уже не соблюдая дисциплины. Место пшеница короткостное. Спрячешься в поле только если лежа. Господи, вот уж не русское поле и не русский лес». Родная земля тебя от любого супостата спрячет. Надежды на то, что вертолет этот просто поисковый, ведет поиск в районе, не оправдались. Массивный, вытянутый в длину Бристоль показался на горизонте. В досу у него был прожектор, по бортам пулеметы. — Не стрелять, не стрелять прямо, он нас не видит. — Как же не видит? И Бристоль неуклюже развернулся боком. Я на борту затрепетал огонек пулемета. Пули почти безошибочно хлестнули по деревьям. Пулеметчик то ли чуть выше брал прицел, то ли просто хотел нас запереть огнем. Я заметил, как отходит аппарель вертолета, и в них летят трусы. У них был и десант. Снайперам и пулеметчикам огонь по двигателям, стрелкам по хвосту и по кабине. Грянули выстрелы из двух десятков стволов, перебивая автоматы. Оглушитель бухнула британская пятидесятка «Майка». Ее огонь оказался действенным даже для километрового расстояния. После третьего выстрела Бриссель как-то пошатнулся в воздухе, причем пошатнулся резко в области двигателей, которые у него, как и у чинука, были в хвосте. Приснулось в пламя, моментально сбитое системой пожаротушения. Я отчетливо видел, что кто-то не удержался на тросе и полетел вниз. «Отлично! ранено их и задержат!» Вертолет попытался развернуться, но не сумел и начал отходить, строго на запад, оставляя за собой дымный след. Сколько он успел высадить командос, неизвестно, но теперь это они точно упали на след и по-хорошему не слезут. «Прекратить огонь! Отходим! Бегом!» В следующий раз мы не продержались и 10 минут. Нас застали, когда мы вышли из перелеска и бежали к фермерскому дому. Надо было достать хоть что-то, хоть трактор, хоть грузовик. на своих двоих нам точно было не уйти. Вертолет был слышен. Звук двигателя у него был более высокий отрывистый, чем бормотание Бристоля. Но не было понятно, где этот вертолет, с какой стороны ждать удара. Ночной, безо всяких прожекторов, грифон оказался сзади. На нем был либо поисковый радар, либо что-то в этом роде. Вертолет развернулся и, точнехонько по нам, полоснул очередью из бортового пулемета. В канаву жива канава. Канава идет параллельно дороге. Не может быть, чтобы эта дорога не вела к виднеющемуся в темноте дому. Все, как смогли, свалились в канаву, и тут выяснилось, что у нас трое раненых и двое тяжелых. Вот и все, отбегались. Если без раненых... Уйти было проблематично, то с ранеными и вовсе швах. Кто-то открыл огонь по окружающему в темноте ночному вертолету. Он не обозначал себя прожектором, и стрелять по нему было бессмысленно. Нарвешься на ответный огонь, и все. Не стрелять, не стрелять, по канаве вперед. Канава была сырая, заросшая травой, но чистая, без дерьма и битой стеклянной посудой. Вертолет кружил по сторонам, обозначая свое присутствие пулеметными очередями, но особо атаковать нас не стремился. Было понятно, что он должен был только задержать нас, а настоящие проблемы только впереди, когда подойдет подкрепление. Уже у самого дома еще одна очередь оказалась как нельзя более удачной, двое убитых и раненой. Хотелось выть. Ни раз и не два мы гонялись сепаратистов и экстремистов в Персии на вертолетах. Уничтожали их пулеметным огнем, а вот теперь и самому пришлось отведать, что это такое. Владелец особняка, а это был настоящий фермерский особняк, был совершенно не рад нашему появлению, встретив нас огнем из дробовика. этим выстрелом снайпера он был тяжело ранен, Еще одного человека мы потеряли, когда перебегали от канавы к дому. Мельком отметил, что дом сложен по-настоящему крепко, первый этаж из местных валунов в изобилии встречающихся на полях. Схватив и хозяина дома хрипящего и кашлящего кровью, мы валились внутрь, как гунны, по камням защелкали пули, где это со звоном осыпалось окно. Пожилая женщина, видимо супруга, бросилась с криком к раненому мужу. Врач оттолкнул ее. Помимо своих раненых, мы были вынуждены заниматься еще и гражданским, которого мы подстрелили и ворвались в его дом. И хотя его государство ведет агрессивную войну, и он должен отвечать за действия винзоров все равно неприятно. «Машина есть! Машина есть! Там! Там!» Женщина заплакала. «Кто вы? Ради всего святого! Помогите ему! Мы из американской армии!» «Господи! Он не хотел, не хотел!» «Поздно! Откуда-то из дома вернулся кто-то из наших. От волнения по-русски. Дом доме чисто. Где гараж?» «Где гараж? Есть машина. Мы возьмем и уйдем». «Там, господи, там!» Я и еще двое, русский и североамериканец, Пошли посмотреть, благо мы были ближе всего к той двери, на которую указала женщина. Альтернет кружил вокруг здания, как рассерженный шмель. Хорошо, что у него не было ракет. За дверью оказалось еще одно помещение. В нем была еще одна дверь. Наугад открыв ее, мы оказались большом футов пятнадцать, если не больше, высотой, пристроенном к дому сарае. Взгляд сразу упал. На большой, с длинной базой и решетчатыми бортами фарга. Это был фермерский грузовичок с грузоподъемностью тонн 5. Увезет нас всех и даже не закашляется Посмотри, есть. Я обратил внимание и на трактор. Богатый, с виду совсем новый, с высокими колесами и захватами спереди и сзади. Универсальный. Кабину открывать не стал. Заврался назад, послучал по бензобаку. Судя по звуку, полный. Или почти полный. Хорошо. Газварин адмирал, бак полный, доложил осматривавший грузовик солдат. Взбить вертолет и ловите конский топот. Возвращаемся. Совершенно неожиданно для нас по стенам заколотил пулемет, оставляя дыры размером с человеческую голову. По коридору первого этажа в которой мы валились, спасать от пуль, пригибаясь, бежал один из североамериканцев, в руках целая охапка винтовок. «Там! Там!» Пуля не меньше, чем 50 калибра вырвала кусок во входной двери, ударила в стену. «Где там? Гостиная? Кабинет? Кабинет!» «Похоже, что британцы приняли за нас всерьез!» Длинная, на всю стену застекленная витрина. В ней винтовки, как на выставке или на параде. Половины нет. Хватали явно в спешке, но вторая-то половина осталась. Ничего новомодного. Благородный орех, затвор Маузера или Энфильда. Хорошая оптика. Ниже витрины с винтовками, ящики. Несколько ящиков запертые. Один из нас сбил ногой хрипкий скорее декоративный, сделанный под старину замок, и мы ошеломленно уставились на желто-зеленые и белокрасные пачки. Такого богатства и представить себе было невозможно. Тут больше, чем храниться в ином оружейном магазине. Берем все, что утащим, и вниз, — скомандовал я. перекрести прицела замерло на невитаемой пулеметной башенке одного из бронетранспортеров. Которые британцы подогнали сюда. Винтовка была солидной, увесистой, благородно сделанной, затор ходил по направляющим, как часы. Отличная оптика Стваровски, 1 к 4 для сафари, дополняла превосходность проектированный и изготовленный опытными руками мастеров стрелковый комплекс. Вот только использовать я его собирался несколько не по назначению. Прицел в оптику тоже был виден, Защищенный прицел армейского образца, используемый для дистанционного наведения пулеметной башенки. Это когда стрелок сидит в бронетранспортере, джойстиком наводит и красную кнопочку нажимает. А вот мы им сейчас и поломаем всю игру. Винтовка бухнула, солидно, увесисто, отдала в плечо. 458-й лот, патрон не шубуточный. Для магазинных винтовок мощность почти предельная. Камчатского медведя на задницу сажают, а это тут еще зверь. Ответ на пуля выбила искру из бурова замшелого камня земляного этажа. Я поспешно пригнулся, чтобы не стать добычей снайпера. По камням щелкали пули, кто-то дал короткую ответную очередь. Плечо неприятно ныло от отдачи. — Кажется, есть, сэр, — сказал кто-то. — Там дым идет. — А вот и хорошо. Хотя хорошего мало. Нас загнали в угол. Рано или поздно кто-то подгонит сюда танк или подберется на дальность прямого выстрела из огнемета. И нам крышка. Собственно говоря, я удивляюсь, как мы до сих пор живы. Подогнать 25-фунтовую гаврицу и пишите письма мелким почерком. Но эти нет. Чего-то выжидают. Что за связью? «Пока устанавливаем, сэр». «Шевелитесь, нас всех здесь с землей смешают». Еще раз бухнула винтовка. «Готово, сэр. Кажется, снайпер». Получив по носу и получив чувствительно, британцы сделали то, что делают любые трусливые в душе люди, когда нарываются на серьезное сопротивление. Выглядело это так. Они откуда-то раздобыли мегафон и кто-то начал вещать прикрываясь бронетранспортером. Повестка дня стандартная. «Русские вам не уйти. Сдавайтесь на милость, его величество. Тогда обменяем. У вас заложники из гражданских. Если вы им причините вред, мы вас повесим. Шансов нет, вы на британской земле». Мура, который мало кто хочет слушать, но на нервы она действовала изрядно. Американцы и русские едва заметно переглядывались. Словно пытаясь понять, не собираться ли кто дрогнуть, отступить, предать. «Русские сдавайтесь! Кто сдастся, тот может рассчитывать на милость его величества, короля Великобритании!» «Есть связь, сэр, есть связь!» И я, и полковник в одном давении оказались у рации. «С кем? С кем связь?» «Сэр, похоже, это связь с одним из североамериканских самолетов-разведчиков. Связь очень неустойчива, с помехами. Они глушат частоту. Полковник взял гарнитуру рации. «Всем, кто меня слышит, всем, кто меня слышит, я группа Кобра, Чарли, Оскар, Браво, Ромео, Альфа. Нахожусь в прямом подчинении у Чарли, Чарли, Новомбер, код Альфа, активный. Нахожусь в глубоком тылу противника. Примерные координаты Эхо, Чарли, Лима, Чарли, Виски, Сьерра, Чарли, Виски, Лима, Эхо, раздел». Нуждаюсь в поддержке. Повторяю, нуждаюсь в немедленной поддержке. На меня крепко носили кузены. Прошу сообщить. Чарли, Чарли, Новембер или любым дружественным силам. Раздел. Первая мина проломила крышу и разорвалась в доме. Но пол подвала не пробила, и мы остались целы. Дом вздрогнул, как живой, получивший ранение человек. На нас посыпалась пыль. — Ну вот и все! — отчетливо сказал кто-то. — На позиции! — закричал я, потому что в ситуации паники самое лучшее — это стрелять, орать, да все что угодно, только действовать. Сейчас кузены попытаются задать нам трепку. — На позиции! Стрелкам, прикрывающий огонь! Еще одна мина упала прямо перед домом, подняв столб земли. Поисковая группа. Четверка Сикорских 59 черного цвета с уродливыми наростами радаров и систем прицеливания на носу шла над самой землей клином, повторяя маршрут выжившего конверта конвертоплана, которому все-таки удалось вернуться на авианосец. На сей раз, если у британцев и остались какие-то силы, то разделаться с русскими им было бы не так-то просто. Четыре вертолета поисково-спасательной службы прикрывала 22 летательных аппарата различных типов и классов, начиная от БПЛА и заканчивая «Гориллой» — группой борьбы с системами ПВО, включающей в себя два самолета РЭБ и четыре самолета и с крылатыми ракетами ИПРР. В отличие от воевавшей уже две недели Великобритании, Россия вступила в бой лишь час назад и могла отправить на прикрытие сил ПСС целую эскадрилью. Пилоты были еще на полпути к месту катастрофы, когда реактивный беспилотник достиг места крушения и передал картинку, из которой следовало, что никого, кроме группы полицейских констеблей, на месте падения конверта плана нет. Командир спасательных сил перенацелил беспилотник на свободный поиск с увеличивающейся зоной поиска и запросил информацию спутниковой разведки. Через несколько минут один из пилотов сил прикрытия доложил, что наблюдает бой на земле в нескольких километрах от места крушения вертолета. Монолит, я ударник. Наблюдаю огневой бой. Координаты. Прошу разрешения на применение силы. Прием. Ударник, я монолит. Зеленый свет. Повторяю зеленый свет. Сделайте их. Пырящая на высоте 11 тысяч метров, ударная тройка самолетов, один тяжелый истребитель-бомбардировщик типа С-34 и два легких типа С-56 прекрасно видели все, что происходило на земле. Тяжелый бомбардировщик внес станцию разведки и целеуказания размеров с противокорабельную ракету. На подвесках 56-х Были только ракеты и управляемые бомбы. Общий вес бомбового груза составлял 9 тонн. Станция разведки выдавала данные для точного бомбометания не только своему самолету, но и другим самолетам в связке. «Ударник, я монолит. Птичка достигла объекта. Птичка достигла объекта. Ваши данные подтверждены. Работайте по целеуказаниям птички». «Это значило...» что в цели достиг и беспилотник, на борту которого тоже имелась система прицеливания, но она замыкалась на BIOS, боевую информационно-управляющую систему, самого авианосца. «Монолетия, ударник, вас понял». «Ударник, всей группе ударника, работать по моим целеуказаниям. Оператор, установить контакт». «Контакт установлен, получаю данные», — ответил оператор вооружений. Сидящий бок о бок с пилотом, а не сзади, как на других подобных самолетах. Есть цель, есть готовность, есть разрешение. 5 секунд до сброса. 4, три, 2, 1. Сброс. Самолет вспух, освободившись от значительной части бомбового груза. И управляющий бомбардировщиком майор парировал вспухание управлением, возвращая самолет на курс. За спиной освобождались от своего бомбового груза и самолеты сопровождения. Бомбы пошли. Время на цели минута 40. Монолит, а ударник отработал по цели. Отхожу назад. Курс 150. Ударник принято. Внимание. Дрофа один всем дрофам. Прямо по курсу наблюдаю дым. Дымовую завесу. Пламя. Расстояние примерно два километра. Сокращаться. Идем на цель. Драфа, Сапсан-3 на связи. Радиус чист. Сапсан-3 вас понял. Пилоту головного вертолета не пришлось искать цель по сигналу радиумаяка, покрасящей шашки на воде по свету фонаря. Цель отмечали дым и пламя, бушующие после бомбового удара по группе целей британской техники. Больше всего было дыма Столько, что не было видно вообще ничего. Дорфа всем, захожу на посадку, видимость близкая к нулю. Если обычно спасательные вертолеты принимали пилотов по тросу и тут же направлялись к авианосцу, то здесь, судя по тому, что они видели, придется задержаться, а топливо в обрез. Четыре вертолета зависли над закрытым дымом фермерским полем, все равно, что садиться преисподнюю. Не видно даже, куда садишься. Адская жара. Пожар вовсю. Кажется, горит пшеница. Десант на сброс. Мы приземлимся южнее. Спасатели скользнули вниз с патросом. Дерфа, я охотник. Здесь все в дыму. Ни хрена не видно. Садиться нельзя. Повторяю, садиться нельзя. Все горит. Охотник, пробивайтесь направлением на юг. Отметка от цели в этом направлении. Вопрос... Вам нужна помощь? Драфа, помощь не нужна. Сюда огонь почти не добрался. Просто дымный, дышать нечем. Черт! Командир спасательной группы никогда не видел такого. Его учили противостоять любому врагу, отбивать сбитого пилота у прочесывающих местность поисковых отрядов, вести бой в окружении. Но тут его врагом был не столько огонь, сколько дым. Пламя от горящей британской техники, перебросилась на поле со спелой, высокоостой пшеницы, и пшеница вспыхнула. Они были на самом краю пылающего ада, но огонь приближался, они чувствовали его пылающий жар. Дышать было невозможно, только тем, что было в их спасательных комплектах. Ориентироваться по мне, использовать ПНВ, за мной. У каждого бойца на рукаве что-то вроде повязки из тканей пропитанный специальной фосфористирующей краской. Она прекрасно видна в прибор виденья. Она видна пилотам боевых вертолетов и бомбардировщиков, так что их отличает от чужих. Бориское пламя обдавало их шаром. Они бежали по кромке поля, сами не видя куда. Было страшно. Дрофа я охотник! Где мы? Наводите нас! Здесь ни черта не видно!» — Охотник, мы приземлились. Примерно полкилометра от вас на север. Минуточку. Продвигайтесь еще 100 метров вперед и потом резко влево. Наблюдаю развалины дома. Там тоже что-то горит. Дом выступил из дымной пелены, разломанный и страшный. Перед командиром группы мгновенно пронесли сведения Тагеран, особый сектор, зона север. Там были казармы жандармерии, превращенные в казармы исламской милиции. Их бомбили с воздуха. Целого ничего не осталось, только торчащие из завалов, как гнилые зубы, остатки стен, закопченные оконные проемы. Дорфа, здесь все разрушено. Вопрос, вы уверены в точности наведения? Охотник, мы принимаем сигнал до сих пор. Разбирайте завал, они там. Они должны быть там, мать их.